словно его осенила вдруг блестящая мысль «Отправь-ка этих во дворе по домам. Сегодня ночью патрулей не будет». Он вызвал в бронированную канцелярию трех полицейских, по его приказу сидевших все это время без дела в участке, и велел им надеть форменную одежду, хранившуюся у него в шкафу под замком. Пока они переодевались, он сгреб со стола холостые патроны, который давал патрульным в предшествующие вечера и достал из сейфа горсть боевых. Сегодня ночью патрулировать будете вы, сказал он, проверяя винтовки, чтобы дать полицейским самые лучшие. Не делайте ничего, но пусть люди знают, что вы на улице, раздав патроны, он предупредил. Но смотрите, первого, кто выстрелит, поставлю к стенке. Алькальд подождал ответа. Его не последовало. Понятно. Те трое, два ничем не примечательных метиса и гигантского роста блондин с прозрачными голубыми глазами, выслушали последние слова Алькальда, укладывая патроны в патронташи. Они вытянулись. Понятно, господин лейтенант. И вот ещё что, добавил уже неофициальным тоном Алькальд. Сейчас асисы в городке И вы может статься встретить кого-нибудь из них пьяным, и он полезет на рожон. Так вы с ним не связывайтесь, пусть идёт своей дорогой. Олькаев снова подождал ответа, но его не последовало и на этот раз. Понятно? Понятно, господин лейтенант. Вот так-то, заключил Олькаев, и ухо держать востро.